то признайте, что от него ничего не осталось. Туз побил короля. Может быть, история расправится и с тузами? Любви к ним большой не чувствую. Голова возвращения монархов маловероятна, хотя невозможного в ней нет ничего. В эстетическом смысле ее можно было бы и приветствовать. Я не отрицаю. Мне совестно писать вам... Все это с плеча, кратко, плоско. И у меня ведь есть, или еще недавно была, своя Беата Солитудо, прекрасное одиночество. Не такое прекрасное, как ваше, но на улицу выходить не хочется. Не стал бы и сейчас думать об улице, если б не странные замечания вашего письма». Актер, игравший десятилетиями королей, и по уходе из театра ласково-величественно кивает головой знакомым. Не вытравили и вы в себе старого человека. Что ж, и вам, и мне многое проститься потому что... Не сердитесь, оба мы много ненавидели. С гораздо большей силой это, впрочем, сказалось в другом вашем замечании. Об убийстве Фишера. Признаюсь. С немалым удивлением убедился я, что ночной наш разговор в Петербурге, накануне нашего бегства, как будто не вполне рассеял вашу давнюю Ида Очень об этом сожалею, помочь вам никак не могу, я не специалист по борьбе с навязчивыми идеями. Я вам тогда сказал чистую правду. Отлично понимаю, что в романтическом и иных смыслах было бы превосходно, если б я убил Фишера, и меня по этому случаю замучила совесть. Но я его не убивал, его и вообще не убивал никто, он умер естественной смертью, именно так, как я вам рассказал. Магдебургская кошка повела вас по ложному следу, все забываю что вы еще не читали моей новеллы. Вас это поразило как разведчика. Поэта или философа могло бы поразить символикой, о которой я распространяться не стану. Но катастрофы мне эта история не грозила, грозила только неприятностями. Уж очень грязны были и Фишер, и его квартира, и его женщины, и его смерть. А глазка чрезвычайно неприятна. Как вы же мне когда-то говорили. Мне и самому странно, что, мало боясь в жизни подлинных опасностей, не слишком боясь смерти, я неприятностей всегда боялся, боялся даже общественного мнения. Вот как слоны панически боятся крыс. Помните ли вы наш разговор о мирах А и Б? Вы тогда его отнесли ко мне не только ядовито, но и верно. Мой мир, Б, был не хуже и не лучше, чем у других людей. Но показывать его сыщикам и газетчикам у меня охоты не было. Позднее перед нашим бегством вы мне говорили, что уважение к самому себе выдумали английские сквайры. У меня это выдуманное чувство было, и мой мир, Б, сам по себе на него не очень посягал, посягнула бы на него именно улица». Вот и все. Воспоминания об этом деле и сейчас одно из самых гадких в моей жизни. Уж очень близко от меня проскользнула тогда поганая кошка. Но не менее постыдные воспоминания есть у каждого из нас. У кого, Сергей Васильевич, нет мира Б? У всех он в сущности сходный. Во всяком случае, не было в этом деле, то есть в моей в нем роли, ни трагедии, ни фарса. И никакого прямого отношения к дальнейшей моей судьбе оно не имело, разве только что жизнь стала мне еще противнее, а она была мне достаточно противна и до тех пор. Разумеется, я нисколько не исключаю возможности, что вы, исследователь Яценко, при ином стечении обстоятельств могли признать меня убийцей Фишера или тайным большевистским агентом, чего бы и нет». В жизни нет ничего, кроме случая, обычно скверного. Остается удивляться, что находятся умные люди, серьезно убежденные в существовании направляющей силы в мире, и даже силы разумной, и даже силы доброй. В тот миг, когда Земля столкнется с другой планетой и разлетится в дребезги люди эти скажут, что новая разумная жизнь —